Глава десятая. Жизнь пятая. Глубоко копать? Что есть игрок в мире континента как боевая единица? Вопрос на миллион споранов не меньше. Это может быть и Люмпен, достигший человеческого дна, с единственным желанием удовлетворить свои базовые инстинкты, такие как вкусно поесть и попить, сладко поспать и потрахаться в волю. Ну и до кучи шарнуться чем-нибудь убойным. И какой из этого дна воин? А есть и другая сторона, другой конец спектра, так сказать. Люди изначально заточены на убийство других людей. Их много, и не всегда их профессия – это что-то криминальное. Это и спецподразделения армии, флота и внутренних войск, а также частные охранные фирмы. Да и просто самоучек по миру хватает. Континент отбирает память о прошлой жизни, это да. Но это всего лишь информация, запись в коре головного мозга. Континент не лишает людей главного, синаптических цепей, образованных в голове из-за долгого и продуктивного повторения какого-либо действия. Вот именно поэтому человек, умеющий стрелять и попадать в цель в обычном мире, будет уметь это и в мире континента, полностью лишившись знания о том, как и где проходила его учеба. И это касалось всего. Ты просто интуитивно понимал, куда и как надо бить, чтобы это привело к тем событиям, которые ты запланировал. И вот эти самые люди, псы войны, попадая на континенты, и получая от него подарки в виде боевых умений, встраивают их в имеющиеся у них цепочки умений по умерщвлению себе подобных. И в конечном итоге превращаются в настоящих киборгов, несущих смерть всему живому. Я только встал на этот путь, но сворачивать с него не собираюсь. Когда отряд увидел мои способности к стрельбе, у меня настойчиво поинтересовались цифрой моего фактического уровня характеристики меткость. Услышав ответ, посоветовали попробовать побросать острые предметы в мишень. Совету я внял и даже потратил на него какое-то время. После чего у меня в инвентаре появились некоторые холодные игрушки. В тот момент, когда я встал и спровоцировал людей третьего на агрессию, из-за ширмы в меня влетело три разноцветные сгустка энергии. Эта в игру включилась троица невидимого боя. Все три потока энергии стекли по моей ментальной броне, не причинив никакого ущерба. А вот я потратил эту секунду с гораздо большей пользой, чем они. Вращательное движение кистью, и в ней появляется метательный дротик. Хороший дротик. Сам выбирал. Прорезиненная рукоять лезвие в виде удлиненного ромба. И вес всего 173 грамма. С силой за 200 единиц этот короткий, но очень острый предмет сорвался с моей руки со скоростью стрелы, выпущенной из арбалета. И вошел на всю длину в правую глазницу Урсина. Новый взмах кистью. На этот раз сразу двумя, и двое его охранников валятся на пол с аналогичными повреждениями. В тот момент, когда я начал метать дротики одновременно, стал смещаться в сторону, уходя с линии возможного огня. Но это не пригодилось. Третий охранник, укутавшись каким-то защитным умением, скинул был автомат, только вот выстрелить ему не дала чебурашка. Ее мощная закованная в биологическую броню лапища ударила по защитному куполу, отвлекая охранника на себя. И за то время, пока он поворачивался к ней, Квас успела еще три раза ударить по защите. Четвертым же ударом она смяла череп бойца, как картон расплескав содержимое вокруг. Кивком я выразил благодарность и, подлетев к фальшивой стене, круговым движением прошил ее насквозь убиватором, переламывая находящихся за ней троицу бойцов невидимого фронта. Мой модифицированный 32-килограммовый аргумент мог решать такие вопросы очень быстро, не оставляя за собой недоделок. «С врагами на текущий момент покончено, пора укрепить тылы». Я нагнулся за ближайшим автоматом и еле успел увернуться от очереди, выпущенной в меня практически в упор. На том месте, где совершенно недавно лежало тело Урсина, находился он сам и стрелял в меня. «Что за чудеса творятся?» – спрашивать я ни у кого не стал. Лишь упал и снова запустил дротик в шею неубиваемому третьему. Тот, схватившись за обрезиненную рукоять, вырвал дротик из своего кадыка, но помочь это ему не смогло. Третий повалился на пол и, суча ногами, задергался и вскоре затих. «Феникс, мать его!» — взревела Чебурашка. «Слыхал я, что у него есть такое умение». «Сколько раз он так встанет?» — задал я практичный вопрос. «Один?» — неуверенно выдала девушка. «Хотя я не уверена». Я за ним присмотрю, не беспокойся. И это. Планы-то какие дальше? Сейчас сюда такая орава набежит, что вряд ли отобьёмся. Абсолютно точно отобьёмся. Ты мне лучше другое скажи. Я на секунду прервался и пустил очередь в дверь, за которой притаился один из бойцов. фотон что, не придёт? Ты не в курсе? Округлила глаза чебарашка На лице матёрого заражённого это смотрелось очень странно. «Дошло до нее наконец!» — тихо влез наш разговор Ягель. «Не придет, фотон Совсем не придет. Он на ферме у Муров. О, как!» — крякнул я. «Кругом шестнадцать. Квадрат четыре на четыре. Это ты о чем?» — Ягель заинтересованно посмотрел на меня. «Верите ли вы в судьбу, как верю в нее я?» — голосом пастора, набирающего новую паству, произнес я. ты фанатик!» скривилась чебурашка нет подруга рассудительный ягель смотрел гораздо глубже он что то такое знает о будущем знает или о действиях влияющих на будущее после слов напарника чебурашка изменилась в лице и с подозрением уставилась на меня продолжать наш интересный диалог я не стал не то место и не то время собрал остальное оружие не забыв поделиться с ягелем и чебурашкой оружие не радовало совсем Короткоствольные, маломощные, скорострельные автоматы под патрон 9 мм и дробовики 12 калибра. Мощности пуль совершенно не те, что надо, но для убийства людей подойдёт. Пока занимался мародёркой, всё высматривал своим зрением новых врагов. Подходы к нам более-менее видел, а вот всё, что было скрыто за двойными преградами, уже нет. Но мне и этого пока вполне хватало. За одной из нормальных стен собралась группа из пяти человек и о чем-то напряженно разговаривала, отчаянно жестикулируя во все стороны. Я их прекрасно понимал. Тяжело в ответственный момент остаться без руководства. Приказов нет, что делать, непонятно. Поэтому в любом конфликте в первую очередь надо отстреливать офицеров. Правило такое есть для снайперов. Откуда знаю? Это вы у системы спросите, у нее тут все ответы не у нас. Связался с собой по чату, поинтересовался, как у нее дела. Дела у напарницы шли вполне себе нормально. Она спокойно стояла возле ухода в гостиницу и наблюдала, как в нее прибывают все новые и новые силы врага. Я тоже спокойно наблюдал, как растет количество будущих трупов за стеной. Все поменялось, когда среди них появился человек, видимый мною практически в черном свете ауры. Мне он сразу не понравился. Только что всё было прекрасно. Кругом паника, все орут, что делать не ясно. И тут появляется этот, и все сразу замолкают. Видать, приближённый к императору не иначе. И приструнил он эту оголтилую толпу мгновенно. Мало того, он начал распределять людей по точкам, готовясь к прорыву к нам. «Ладно, чего тянуть, пора собирать очередную жатву». «Эй, красавица!» Без тени издёвки на голом кураже окликнул я чебурашку. «Чего тебе дрыщ?» принял мою манеру речи, откликнулась девушка. «Вон в той стороне человек пятнадцать народу Я пальцем ткнул в кирпичную стену. И все они хотят нас убить. Последнее предложение я произносил, улыбаясь во весь рот. «И тебя это несказанно радует!» Ягель не разделял моего веселья и силился понять, почему именно эта эмоция превалирует в моем состоянии. «Это очень правильное слово ты подобрал, Ягель. Несказанно!» Это именно то, что я думаю. О, их уже 17. И как все поместились. Все, пора. Народ, набившийся соседнюю комнату, как шпроты в банке, собрался нас атаковать. И в ход они собрались пустить все убийственные умения, что у них имелись. Это стало понятно по резкому усилению свечения их аур. Такое я различать уже научился. Взял в руки убиватор, я активировал аннигиляционное поле, направил на стену и поводил им из стороны в сторону, шинкуя в мелкий винегрет всех, кто был за кирпичной стеной. Пару раз натыкался на защитные поля, но как с ними справляться я уже знал. Некоторым просто хватало усилить давление на их защиту, а с моей увеличенной силой сделать это было расплюнуть. Кому-то надо было пару раз ударить по защите, что я тоже проделал с легкостью. Ну вот и все. «Фарш невозможно повернуть назад». Я подождал, пока кончится действие скрытого свойства меча и убрал его за спину. «Итак, господин и прекрасная дама, нам пора на выход. Оставшихся боевиков уже заминусовала моя напарница». «Хороший меч», — очень уважительно произнес Ягель, все это время с замиранием наблюдая за моими действиями. «Второй? Такой же?» «Не хуже», — коротко отозвался я, высматривая в глазах тихонь недоброе, но не увидел только одобрение и немного затаенной грусти. «Ты мне нравишься, дрыщ!» — улыбнулась бесхитростная Чебурашка. «Не будь я невестой Фотона, я бы с тобой замутила!» «Это сейчас угроза была ли похвала?» — решил я узнать у Ягеля. Тот только пожал плечами. Чебурашка недовольно заурчала, почти как настоящие зараженные. Это меня пронило и я поспешил вниз Не самым первым, правда, а пропустив перед собой квазы и её спутника. А сам тем временем буквально вломился в соседнюю комнату с тремя телами и, активировав Иерихон, вырезал кусок стены. Все эти манипуляции были произведены не просто так. Моё зрение могло видеть сквозь препятствия все объекты, наделённые силой континента, в том числе и трофеи из монстров. И вот именно они привлекли моё внимание, сияя всеми цветами радуги сквозь бетон, металл и пластик. Выдернув рюкзачок, в котором все это богатство пряталось, забросил его в свою сумку, переброшенную через плечо, и поспешил вниз. Система не выдала победный лог, а это могло значить только одно. Мы еще не победили. Спустились на первый этаж, очень безлюдный первый этаж. Прошли к выходу и, встретившись у дверей с совою, вместе покинули здание. «Какой чудесный день, не правда ли?» раздался голос, как будто из ниоткуда. Для моих случайных напарников игрок был невидим, но не для меня. В моем теперешнем состоянии я даже не представляю, каким умением должен обладать противник, чтобы быть невидимым для меня. Позор шамана плюс мое суперзрение пробивали любую маскировку на вылет. — Вы абсолютно правы, четвертый. Я вежливо кивнул немного левее от себя. — А вы сильный сенс, — похвалил меня появившийся из невидимости мужчина. — Не жалуюсь. Наша договоренность в силе. «Если все именно так, как описала мне ваша очаровательная напарница, то да, третий мертв, дважды мертв, как и 32 человека его охраны». «Замечательно!» Хищно улыбнувшись, четвертый, не удержавшись, сжал руки в кулак и чуть согнул локти. В этот же момент мимо нас пробежал десяток решительно настроенных парней. забежал в гостиницу, они растворились в ее коридорах, а четвертый, видимо, пребывая в очень хорошем настроении, вновь обратился к нам. «Это ящер». Он ткнул на долговязого парня, появившегося возле нас в мгновение ока. «Он решит все ваши вопросы, пока вы в Ватикане. Но вы всегда можете обратиться ко мне напрямую, если возникнет такая необходимость». «Шеф, что с этими делаем?» «Валим?» подал голос ящер, кивая в сторону собравшейся кучки вооруженных игроков. «А-а-а-а, Хищный оскал снова озарил лицо четвертого. «Подойдите ближе!» Толпа неуверенно переглянулась, робко сделала шаг вперед. «Еще ближе!» И снова пара шагов вперед. И не только толпа. Чебурашка и ягель тоже поплыли, и глаза скрыла поволока. Одна лишь сова держалась на морально-волевых, но ее силы заканчивались. «Вот черт!» Развелось ментатов всех мастей, хоть соли их. В сердцах сплюнул, на очередном наитии шагнул к сове и крепко схватил ее за руки. Девушку пробил заряд моей серой ауры и ее отпустила плешивой первое, что произнесла сова в адрес четвертого, когда ее отпустила. Тот в удивлении обернулся, наткнулся, на мой взгляд, не обещавший ему ничего хорошего, и поднял руки в успокаивающем жесте. После этого Ягель с Чебурашкой тоже очнулись и принялись мотать головами, пытаясь отогнать дурь а четвертый тем временем продолжал агитацию. «Итак, ваш хозяин покинул Ватикан и вряд ли когда-нибудь вернется. А если и вернется, то ненадолго я за этим прослежу. У вас есть два пути. Присягнуть мне на верность, только честно, я проверю. Вы наверняка обо мне слышали и должны знать, что я умею отличить правду от лжи. И второй путь. Вы немедленно покидаете стаб и больше... Никогда в нем не появляйтесь. Решайте. У вас две минуты на размышления. Четвертый обернулся к нам. Прошу прощения, немного не рассчитал силы и ударил убеждением по площади. Да-да, верим, верим. И глаза такие честные-честные. Проверял он нас паскуда, просто проверял. Интересно ему было, как мы ушли от тройки ментатов третьего. И очень удивился тому факту, что мы выстояли против его силы. Что это могло значить? Не все равно? Нам головной боли без этой проблемы хватает. Разгребать не успеваем. Вы уж в следующий раз постарайтесь дозировать свои силы. Холодно улыбнулся я ему. И если у вас к нам нет вопросов, то мы, пожалуй, пойдем. Конечно. Всего доброго. Попрощавшись с нами, четвертый, или уже надо говорить, третий, обернулся к своей новой пастве, и только в этот момент система сочла нужным выдать победный лог. Прибавки прилетели практически на все характеристики, правда, не особо много, если не считать скрытность. Ей досталось неоправданно много. Но это и понятно, все-таки 17 человек я положил практически читерским методом. Помимо очков прогресса, мне еще начислили пару десятков очков обретения за убийство разумных мечом. Да, далековато мне еще до четвертого уровня скрытой характеристики. Далековато. А еще я до кучи снова поднял уровень, и теперь он уже сорок второй. Там до уровня оставалось-то совсем немного. Вот он и повысился. Не найдя ничего интересного в логе, мы направились к нашей гостинице. «Ящер, нам бы продать кое-чего и купить тоже», взяла долговязывая в оборот сова. «Это можно. Чего сбагрить хотите? Оружие, наркоту, трофеи из монстров?» Всего понемногу. Не стала вдаваться в подробности девушка. Сейчас прогуляемся до нашего транспорта, там сам поглядишь да оценишь. Сова с ящером свернули на стоянку, а мы с Ягелем и Чебурашкой зашли в гостиницу и сняли им номер. Я снял, потому как у них средств не было совершенно. Мало того, на них еще и висел долг бывшему третьему, но они теперь вряд ли будут его отдавать. Разместив наших гостей, я отправился к себе ждать прибытия Шибера, который был уже практически в стабе. Пока было время, принял очередную порцию трофеев, на этот раз без жемчужины. Вообще решил их больше не принимать. Балоство это, как по мне, а не шанс на удачу. Вот, будет белая жемчужина, еще можно подумать, принимать ее или нет. А прочие жемчужины и на другие нужды потратить можно. И такую мудрую мысль надо задвинуть на первом собрании отряда. Моего отряда. Внимание! Вы приняли Золотую Горошину. Получено 18 очков к прогрессу Ментальной Силы. Получено 2 очка к прогрессу Выносливости. Внимание! Вы приняли Нить Узелкового Янтаря. Получено 15 очков к прогрессу Скрытности. Получено 20 очков к прогрессу Удачи. Вы получили 13 свободных очков с дополнительным характеристикам и можете распределить их по важным для Вас характеристикам. Внимание! Вы приняли Золотую Звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 4 единицы. Ваша шкала бодрости увеличивается на 5 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 1 единицу. Ваша шкала скрытности увеличивается на 5 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 1 единицу. Ваша шкала духа континента увеличивается на 8 единиц. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 2 единицы. Вы получили 9 свободных единиц, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Все сломала система. Таких жалких цифр от приема золотой звезды у меня еще не было. Или просто дает знать, что халява не вечна. Так и не придя никаким идеям, дождался приезда Шибера. Ко мне в комнату они вошли уже вдвоем с Совой. «Здорово, убивец!» Пожал мне руку здоровяк. Выслушав полную красок и эпических выражений историю, как Шибер добрался до нас, мы спустились на первый этаж гостиницы и, встретившись там с Чебурашкой и Ягелем, проследовали в ближайшую таверну. Пока шли, по общему чату пояснил для друзей ситуацию с Фотоном. «Все яйца да в одну корзину!» Прокомментировал Шибер свое видение ситуации, а потом добавил в которых система запихала нам всем куда-то глубоко. Сова была более лаконичной, но и она согласилась, что группа фотона нами была встречена не случайно. «Так, зачем мы вам понадобились?» — задала вопрос Чебурашка, когда мы все расселись. «Надо кое-что достать из-под земли. Два раза», — посмотрев на меня, пояснила сова после моего одобрительного кивка. Эти перемигивания и кивки, естественно, не ушли от бдительного взора Шибера, и Увалий мгновенно все понял. Общий чат разросся радостными воплями Бородатого, но как истинный конспиратор он ничем себя не выдал в реальности. Ни один мимический мускул не дрогнул. Силён, Бородатый, силён. Какой примерно объём пород предстоит извлечь? В разговор лез тихоня Ягель. «Да хрена!» — почесал макушку, выдал Шибер. «А что, расценки разные?» «Конечно!» — хмыкнула Чебурашка. «Есть ведь разница, сколько Ягелю пыхтеть придётся!» «Час или двое суток?» «И сколько стоят ваши услуги?» Поинтересовался я. «Час работы, сотня спаранов!» Мгновенно выдала Чебурашка. «Хреносеросеночки!» Присвиснул Шибер. «Набу? С потолка взяли?» «По делу оплату берем!» Тихо, но важно, молвил Ягель. «Может, у вас есть более точные параметры оценки вашей работы?» Вклинилась диалог Сова. «По кубам, к примеру». «Можно и по кубам», — ухмыльнулась Чебурашка. «Только по кубам обычно дороже выходит». «А вас что, так часто к земляным работам привлекают?» Сама эта мысль показалась мне странной. На мой вопрос ответа я не получил. Чебурашка с Ягелем переглянулись и синхронно пожали плечами. М «Да, так мы ни к чему не придем». «Давайте так, доберемся до места, посмотрим объем работы и уже на месте определимся с оплатой». «Идет». Можно и так. — почесал борду Ягель. — Только есть пара вопросов. — Говори. — Задаток нужен. Мы совсем на мели, и по еде, и по транспорту это все с вас. — Не проблема. — Еще что? — Поясни про Фотона и судьбу, и прочие свои высказывания. И что им ответить? В общем чате появились высказывания товарищей. Шибер предлагал молчать, а сова советовала отделаться полуправдой. Я же выбрал третий путь нам предстоит откопать две захоронки вот как первую откопаем так и поговорим на эту тему мы друг другу никто и вот так сразу с ходу делиться информацией мы не будем посмотрим на вас немного подруга наша с вами пообщается а там и поглядим на хрена такие тайны проворчал чебурашка они в своем праве подождем нам это на руку успокоил ее ягель зрящий прищурившись уставилась на пузатого мужичка сова Только отчасти. Неумение. Компенсация за стартовый дебаф. «Тоже неплохо», — хмыкнула сова. «Ладно. Раз все решили, то предлагаю перенести следующую встречу на завтрашнее утро. Мы ждем срез по еще одного участника. Как она появится, там и решим, что и как». Распрощавшись до утра с новыми товарищами, мы снова отправились ко мне. «Ну и где, блин, гайку носит?» — заняв одно из кресел, поинтересовался шибер. «Сам знаешь где», — отозвалась сова, беря банку пива и опускаясь в соседнее с ним кресло. «Самое хреновое, если она, как и вы, в прошлый раз перезагрузилась в пятнашки». «Нет, не там у неё респаун произошёл», — покачал я головой. «Давно бы жизнь слила и где-то в обжитой зоне проявилась. Скорее всего, чернота между нами, вот и не получается связаться». «Если до утра не объявится, что делаем?» Шибер тоже взялся за пиво. «Завтракаем и уступаем ждать времени нет» во что по продажам трофеев. Чуть больше десяти тысяч спаранов получилось. Нормально подогрелись. Все в кассу отряда идет? Возражений нет. И когда оба участника моего отряда отрицательно покачали головами, я продолжил. Тогда, может, уже пора присматривать побрякушки и вставлять в них моды на невозможность поиска носителя? Лучше будет, если я сам их для всей команды создам. Шипер потянулся за следующей банкой. Кто спорит? Создавай. Я пожал плечами. Тут либо ждать надо долго, либо зельями отмены закупаться. Что за зелья? Жутко дорогие. И обычно их не бывает в свободной продаже, но иногда может повести и наткнешься на них. У зелья отмены довольно широкий спектр бафов. Может ману очень быстро восстановить в кратчайшие сроки. Может, как у меня, шкалу траты мастерства заполнить. Прогресс скрытых характеристик поднимают. Да много чего можно с таким зельем. Там сам выбираешь, на что потратить его свойства. Только вот, как я и говорил, не встречаются они часто. И кто и как их изготавливает, тоже не ясно. Можно поискать по местным лавкам, но сразу говорю, они чертовски дорогие. И мне минимум надо одну мензурку, чтобы сотворить самый маленький амулет. И ноги еще надо. А зелье отмены — это случайно не стомиллиметровые колбочки оранжевого цвета? Кое-что вспоминаю, спросил я. «Они...» – завороженно посмотрел на меня Шибер. Потом его лоб прорезала здоровенная морщина, как это бывает в минуты его максимального умственного напряжения. Еще через секунду она пропала, и здоровяк, улыбаясь, как акула, повернулся к Саве. «Хочешь, я прямо сейчас предоставлю тебе последнее доказательство того, что он баловень судьбы?» «Ну, удиви меня». сова откинулась на кресле, переплела руки перед собой и приготовилась смотреть шоу. метис Спорим, у тебя уже есть зели отмены. Шибер улыбался, как игрок в покер, выложивший на стол роял флеш. Чего мне спорить, когда я абсолютно уверен в своем проигрыше? Да ладно, подскочила она на ноги Сова. Но откуда? Мы же все время вместе были. Хотя нет. Умуров нашёл. Нет, ты бы раньше спросил. Тогда получается, у третьего отжал, да? Ну скажи же, чёрт ты везучий. У третьего Улыбаясь, ответил я. «Красава!» — хлопнул меня по плечу Шибер. «Показывай!» Я достал рюкзачок и вывалил его содержимое на кровать. Что там было, кроме этих самых зелий, я просмотрел мельком, совсем не уделяя внимания деталям. Совершенно незнакомый мне лут. Какие-то капли, шарики, пирамидки. Да и времени рассматривать пока не было. «Долбятся ежики паровозиком!» Неверяще тыкая пальцем в разбросанные по покрывалу предметы, очень громко прошептал Шибер. «Ну твою-то мать!» — практически простонала сова. «Чего сидите? У нас минут десять, наверное, осталось, чтобы покинуть стаб. Потом просто не выберемся. Булки в руки. И бегом!»